Глава 11. Босс. По первому уровню инстанса я прошелся катком и выбил всех крыс достаточно быстро, и часа не прошло, как мы заявились в гости к мини-боссу. Астрис все порывалось помочь, но я не видел в этом особого смысла. Лишь очки опыта система порежет из-за разности в уровнях. Все же разбойница достигла уже 36-го. А так даже тот факт, что она находится со мной в одной группе, не мешает получать опыт в полном объеме. Урон-то наносит только паук, так что тут все по-честному. Ну, почти. Все же пауком управляю я, а такого владычица ядра миров явно не предусмотрела. Что, неприятно, когда против тебя играют нечестно? А вот мне хрен было связываться с мороком. Опыт пребывания в теле Скалопендры пошел мне на пользу. Я очень быстро приспособился к паучьему восприятию, а по мере повышения уровня вносил коррективы в свое развитие. Для этого всего лишь требовалось отдать соответствующую команду, и сущность паука в теле Брана производила все манипуляции с таблицей статуса. Мини-босса тоже ушатал быстро. Куда там простому крысюку, пусть с парочкой простеньких магических обилок, до многоопытного меня. Тем более, когда у паучьего тела отменная реакция и координация движений. В общем, воевать одно удовольствие. Лут попадался откровенно паршивый. Даже из мини-босса выпал шмот, без каких-либо усилений, цена которому пара золотых за все. Понятно, почему мало кто спускается в эту канализацию. Отвратные условия при минимуме профита. К воне я немного принюхался, но все равно неприятно. И это я в теле паука нахожусь. Чувствую себя бесполезным вагоном, прокомментировала мою быструю победу над мини-боссом Астрис. Не вижу ничего зазорного в том, чтобы иногда побыть вагоном. Транслировал я через Брана свои слова разбойницы. Вон, бафферы практически всегда в роли вагона выступают. Но тем не менее, они важная часть команды. «Издеваешься?» — не совсем меня поняла девушка. И в мыслях не было, — ответил я. «Если бы в твоем участии в промежуточных боях был бы смысл, то я бы и слова не сказал. Но пока твоя помощь не требуется. Нет, ты, конечно, можешь присоединиться к веселью, но если сольешься, пеняй на себя» истоверно я тебя точно вытащить не смогу. Да и потом, убить главного босса одному мне и правда будет чертовски сложно. Все же они заточены для прохождения группы игроков. Нам и вдвоем будет непросто, особенно с учетом разницы в уровнях. У тебя как с атрибутами, кстати? Так себе скривилась от досады Астрис. Лишь пять карт за все время удалось купить. Дорогие они, заразы а побеждать на арене не так уж и просто. Это дело поправимое. «Если схема с убийством рейдбосса окажется рабочей, то продолжим гулять по окрестным инстансам и набираться жарка», — проговорил я. «Прокачаем паука левела до 50 и устроим тотальный геноцид мобов, а как заполним атрибутами недостающие уровни персонажа, займемся и своей прокачкой». Похоже, на план усмехнулась Астрис. «И откуда ты такой продуманный взялся? Где взялся, там больше нету», — ответил странный даже для самого себя фразой «я», и резко отпрыгнул от неожиданно начавшего падать на голову кирпича. «Чертова неудача, ни на секунду не расслабишься». «Погнали дальше», — я передохнул. «Да что с тобой не так?» — в сердцах бросила Астрис. «Уже в пятнадцатый раз за последний час случается какая-то хрень. Еще та люстра в таверне». «Стоп, какой у тебя показатель удачи?» — гневно вперела в меня свои глаза разбойница. «Можно я не буду отвечать?» — попытался съехать с тем и я. «Ну уж нет, если мы будем в одной группе, то я должна знать». Не желала отступать Астрис. «Минус девяносто четыре». Ответил ей глаза девушки в очередной раз удивленно расширились. «Сколько?» — воскликнула она. «Нет, ты точно издеваешься. Как ты вообще еще жив с такой удачей?» Ловкость рук и никакого мошенничества хмыкнул я и побежал по ступенькам на второй уровень инстанса. И Астрис ничего не оставалось, кроме как последовать за мной. Уровень мобов увеличился, как и их количество. Про боевую составляющую промолчу. Она не сильно отличалась от предыдущего уровня. Все же мы в нубском инстансе. Я перемалывал десятки крыс без особого напряга и постоянно рос в уровнях, в связи с чем процесс уничтожения мобов ускорялся. Ко второму мини-боссу-крысюку уже с тремя хвостами и двумя головами мы добрались через полтора часа. И тот факт, что его сороковой левел на десятку превосходил мой текущий, ему нисколько не помог. Все же пэты отличаются от обычных мобов. Другая механика прокачки. Не нужно набирать очки мутации для усиления. Не нужен авторитет. Достаточно всего лишь набивать опыт и распоряжаться получаемыми очками для своего усиления. Вот тут пришлось немного поднапрячься, но так, слегка. Крыс не обладал выдающимися способностями и быстро лег под градом ударов паучьих лап, усиленных эти паршивенькой, но все же сталью. Лут опять попался грошовый. В общей сложности на пять золотых, если не заморачиваться, и слить все это барахло вендору. да За два уровня подземелья даже на дневную норму тут не заработать. Печально. Практически без задержек спустились на третий, финальный уровень подземелья. По словам Астрис, до этого места добираются в основном маги, да и то лишь те, кто смог купить себе дорогостоящее заклинание с массовым уроном. Для них это хоть как-то оправдано. Удается набить пару-тройку уровней, что после слива на третьем и штрафа за смерть в один левел оставляет игрока в плюсе. А вот дальше, по словам разбойницы, начинается самое веселое. Под воздействием сильного токсина чумные крысы начинают мутировать, Они становятся больше, быстрее и уродливее. Разнообразные способности появляются даже у рядовых особей. Самой распространенной обилкой является кислотный плевок и прыжок, что для магов без прикрытия смерти подобно. «Защищай тело Брана», — попросила Астрисья. «Понятия не имею, что случится, если крысы сольют игрока». Есть одно предположение, и оно мне очень не нравится. Если хозяина убьют, то Пэт автоматически отзывается в амулет, а призвать его без приказа сущность паука не сможет. Так и простоит Бран в своей ука Пока не наберется пять страйков, и тогда трындец. Нет, сбежать в свое реальное тело я всегда смогу. Главное, чтобы был опыт на балансе, наверное. Но проверять это как-то не хочется. Вот тут уже пришлось выкладываться на полную катушку. Я вертелся ужом, уворачиваясь от многочисленных плевков и атак мобов в прыжке и рубил тварей. Я серьезно вложился в силу и ловкость, так что удавалось сражаться с превосходящими меня по уровню монстрами на равных, но их было реально много. И еще эта чертова неудача вносила неразбериху, никогда не зная, что случится в следующий момент. И промах во время очередного удара — это самая меньшая неприятность. Один раз во время маневра у меня подогнулась опорная конечность, и маневр вышел смазанным, отчего порция кислоты забрызгала всю левую половину груди и выжгала фасетки. Ох, и весело мне было отбиваться от мобов, пока шло восстановление. Но я справился. По мере повышения левела паука становилось попроще. Характеристики росли, появлялись новые скиллы, но все равно, можно сказать, я прошел по самой грани. Раз пять был при смерти, но, благодаря опыту, о котором ничего не помню, сумел довести нас до коллектора с финальным боссом. «Не знаю, как ты это сделал, но я реально под впечатлением», — без тени иронии сообщила Астрис. «Я вообще не уверена, что этот инстанс хоть раз кто-то проходил до конца. А как же клановые», — засомневался я. «Так они могут качаться только в определенных локациях, и резервации не входят в их число», — кмыкнула девушка. «То есть, получается, мы теоретически сейчас идем на первое убийство?» уточнил я. «Не исключено», — жаром заявила девушка. «Ходят слухи, что тем счастливчикам, что умудряются получить первое убийство, система дозволяет самим выбрать награду». Продолжила развивать свою мысль Астрис. «Но это практически нереально. Ты что себе выберешь, если это окажется правдой?» «Боевой магический атрибут», — без колебаний ответил я. Это бы решило основную мою проблему и позволило спокойно развиваться в телебрана А ты? Ну, на волю меня точно никто не отпустит. С отголосками боли в голосе проговорила Астрис. Так что, если мне дадут выбор, попрошу уникальное классовое умение. С ним выживать в этом мире будет проще. Как ты сюда попала? Неожиданно даже для самого себя задал я очень личный вопрос девушке. Точно сказать не могу, после небольшой паузы тихо и неуверенно проговорила Астрис. Все, что было до, покрыто туманом. Вроде бы я многое помню, но эти воспоминания столь мутные, что зачастую не удается понять их суть. А вот боль и страдания, что предшествовали появлению в ядре миров, я помню очень хорошо. Голос Астрис стал невероятно твердым, как и ненависть, вспыхнувшую в моей душе. Я поклялась самой себе стать сильной. Чтобы никто не мог сделать со мной это еще раз. И с теми, кто дорог моему сердцу. Ага, вот и причина странностей в поведении. да жаль девчонку. Им в этом плане намного сложнее, чем мужикам. Я помогу тебе стать сильной, пообещал я. Не такой сильный, как я, конечно, но собственный клан ты точно потянешь. Не упустил шанса пошутить я и Астрис, в первый раз на моей памяти слегка улыбнулась. «Не знаю почему, но я тебе верю, Морок», — ответила девушка. «Вот и ладненько», — подытожил я. «Верь дяде Мороку. Дядя Морок плохому не научит. Наверное. А теперь давай размотаем этого крысюка. Ребаф и гоу. Сможешь отвлечь босса, пока я сливаю миньонов? У нас есть 10 минут, в течение которых ты не будешь получать урон от его чумной ауры». При взгляде на жирную крысу с тремя головами, глаза которых горели красным огнем, В моих покореженных мозгах всплыли смутный образ трехголовой собаки и слово «цербер». Понятия не имею, что все это значит, но пусть будет «цербер». Мне по большому счету плевать, как называть босса. А ведь его действительно еще не убивали. В системном описании нет имени. Что же это многое упрощает? Если бы не три миньона, было бы вообще огонь. Но нельзя получить все и сразу. Боюсь, что не потяну. После изучения краткой системной справки констатировала разбойница. Даже с учетом твоего колечка. Слишком низкие у меня показатели ловкости. Принимая обмен, принял решение я и приказал сущности паука совершить нужные действия. Но откуда изумилась Астрис, когда увидела в торговом меню пять карт с атрибутом ловкость? Да неважно, отмахнулся я. Для мага ловкость все равно не играет решающей роли. Качай основную характеристику, будет попроще. «Спасибо», — не стала отказываться Астрис. «Я...» — запнулась девушка. «Возмещу затраты». «Сочтемся», — туманно изрек я. «Что скажешь сейчас? Теперь потянешь?» «Постараюсь», — неуверенно произнесла разбойница, а потом в ее глазах блеснула сталь, она решительно продолжила. «Нет, не постараюсь, а справлюсь». «Вот и отлично. Такой настрой мне нравится», — подбодрила Астрис я. «Выходи на позицию поближе к боссу, когда миньоны сагрятся на паука». «Забирай его. Мне нужно минут пять». Выждав для надежности пару минут, я приказал Брану ждать в глубине коридора и решительно выдвинулся в сторону зажившихся на этом свете крысюков. Стоило мне пересечь незримую черту, как мобы синхронно двинулись в мою сторону. Вжав иконку ускорения, рванул в атаку и за несколько мгновений оставил каждому миньону несколько неглубоких царапин на шкуре. «Все, теперь они будут атаковать меня». В это время хвост крыс Цербера начал светиться, явно какую-то пакость гад готовит, причем пакость магическую. Но отвлекаться сейчас я не могу, вся надежда на разбойницу. Астрис не подвела. За несколько секунд до завершения каста девушка возникла за спиной босса и разразилась ураганным комбо. Крыс болезненно взвизгнул, и полоска каста над его головой исчезла. Молодца, напарница, грамотно сработала. Теперь явно мощный скелл ушел на кулдаун. Обиженный босс попытался атаковать разбойницу, но куда ему убогому. Астрис ловко увернулась от удара хвоста и исчезла в пространстве, чтобы через несколько секунд появиться в паре метров. Свист стали, болезненный писк, солидный кусок хвоста твари упал на каменный пол коллектора. Такой обиды Крыс Церберс терпеть не мог. Из его тела во все стороны брызнули потоки зеленоватого газа, а потом он в нистовстве рванул к девушке. но ну а та, не переставая ругаться нехорошими словами, начала улепетывать от разъяренной твари. Отлично, можно действовать более свободно. Хм, а удобно оказывается, когда у тебя четыре пары лап. Можно одновременно перемещаться и отбивать атаки сразу трех врагов. Ай, чтоб тебя, накаркал. Проклятая неудача. Одна лапа угодила в стык между кирпичками и сломалась. Ладно, еще семь в строю. Главное, не подставлять конечности под укус крысюков. Боюсь, хитин может не выдержать. А если мы вот так? Плюнув в одного миньона с густком липкой паутины, временно вывел врага из боя. Затем выпустил паутину к потолку, подпрыгнул словно на канате и оказался за спиной охреневших от такого маневра крыс, а потом впился в шкуру твари усиленными жвалами и впрыснул солидную порцию яда, опустошив железу до дна. Крысюка тут же повело. Его лапки начали непроизвольно сокращаться. Ну да, нервно-паралитический яд — это вам не шутка, но добить миньона не успел. Его собрат врезался в меня и отбросил на пару метров. «Ага, я смотрю, а ты у нас смелый. Ну давай посмотрим, что ты можешь в схватке один на один». Как оказалось, ничего особенного миньон собой не представлял. Нашинковал крысюка меньше, чем за минуту. Потом вернулся к трепыхающемуся в паутине и выверенными ударами по уязвимым точкам слил ему ХП в ноль. Но добивать отравленного и вовсе не стал. Сам подохнет от дота. Пора переключаться на босса. Хм, похоже, моя помощь не требуется. Пока я возился с миньонами, Астрис кружила вокруг жирного крысы и без остановки наносила ему удары подаренным кинжалом. Глаза девушки горели неистовым пламенем. «Черт, настоящая воительница. Уважаю». А вот в чем дело. Разбойница переломала боссу лапы, и тот сильно потерял в подвижности. Грамотный ход, надо признаться. Но тварь жирная. За пять минут боя Астрис сняла боссу всего 10% хитов, да и регенерация у него зверская. Надо подключаться к веселью. В 10 минут мы все же не уложились. Так что добивать Кристербера пришлось мне одному. Астрис очень хотела доделать начатое, но рисковать потенциальным достижением не стала. Девушка отошла подальше и предоставила мне возможность добить гада. Тем более, что и босс под конец начал чудить и выдавать свои самые убойные скиллы. И ведь чуть не пришиб скотина трехголовая. Последнее мгновение удалось верно интерпретировать угрозу и отскочить в сторону. Иначе все, магическое плеть из регенерировавшего хвоста разрубило бы меня пополам, но вовремя сработали инстинкты. Вы первый игрок, кто прошел канализацию на повышенном уровне сложности. Вы можете присвоить побежденному рейд-боссу имя. Вы получили достижение первое убийство. Вам полагается награда. Выбор награды остается за игроком. Если желаемое превысит степень достижения, то награда сгорит. «Тщательно обдумайте свой выбор». Выдала очень интересное сообщение система. а ага, значит, если раскатать губу и замахнуться на что-то нереализуемое, то шиш тебе, а не плюшка». Разумная подстраховка со стороны системы. На месте Астрис я бы подумал насчет уникального умения и понизил ранг хотелки хотя бы до редкого. Все же мы не эпического босса 300-го левела завалили, а крысюка из канализации в нубской локации. Может и не прокатить» ну да ладно свои мысли я озвучу а решает пусть все равно сама торжественно нарекаю босса крысстербер вернувшись в тело Брана, проговорил я и прикоснулся к источающей омерзительное зловоние от тушки босса чтобы собрать лут кресстербер реально не оценила моей фантазии разбойницы ну а чего три башки есть есть значит цербер но ну, а приставка крыс просто обозначение вида пояснил я На что в ответ девушка обреченно покачала головой. «Странный ты. И с кем я связалась?» — задала риторический вопрос Астрис. «Не я такой, жизнь такая». Выдала очередную непонятную фразу мое подсознание. «Ну что, готова получить свою плюшку?» «Только смотри, сильно не наглей, а то пролетишь, как фанера над Парижем». «Что, над чем?» — недоуменно переспросила Астрис. «А, неважно», — отмахнулся я. Система. Я выбираю в качестве награды боевой магический атрибут. Посмотрим, чем наградит меня великий рандом.